Глава 5. Белоснежное воздушное судно Чайка плавно очалило от башни, а спустя несколько минут зависло над Академией магических наук. В это время Эрик Фраберг, капитан дирижабля, наглядно показывал своему второму пилоту Марвел Уэлч, что именно обозначает тот или иной прибор. Обыватели думают, что дирижабль может приземлиться вертикально. Это не совсем так, серьёзно вещал пятикурсник Фраберг. а Марвел ловила каждое слово, не забывая поглядывать на приборную доску. «Но это было бы очень удобно», — заметила девушка. «Казалось бы, плавно погасить скорость, произвести зависание в воздухе, уменьшить шаг винта». «Специалисты конструкторского бюро Лера Шпица над этим работают. Если есть идеи, можно их изложить», — кивнул Эрик. Манкин шумно вздохнул и покачал головой. выражая сомнение в том, что адепты Вэлч могут быть какие-либо идеи о работе сложных механизмов. А между прочим, Марвел только вчера сдала экзамен на хорошо. Конечно, не самая высокая оценка, но и не удовлетворительно. Ей было чем гордиться, учитывая, что декан Эштон по блажик не давал и 3 часа кряду гонял, задавая каверзные вопросы. И она с достоинством выдержала испытание. Недаром все эти дни корпела над учебниками и засыпала лишь под утро. А теперь ей предстояла практическая часть, ведь скоро соревнования, где победителями станут только два экипажа. Капитан Фрайберг был решительно настроен на победу. Именно поэтому каждый день после обеда он тратил своё время и совершал с Марвел учебные полёты, объясняя, как всё устроено. Нет, она понимала, что никто не допустит её к самостоятельному управлению воздушным судном. Но на тот случай, если декан Морган или ректор Стерлинг захотят проверить компетентность второго пилота, Марвел должна им это продемонстрировать. Так что же получается? Посадка дирижабля возможна только при помощи тросов, поинтересовалась Марвел и заметила, что Эрик плавно потянул штурвал на себя. «Гайдропы, адептка Уэллч, а не тросы! Гайдропы!» — закатил глаза Манкин. «Гайдропы скоро не будут иметь такого значения, как сейчас. Вы же заметили, Лира Уэллч, что в Академии посадка возможна к причальной башне с помощью артефактов? Это экспериментальный путь», — вежливо ответил Эрик, не обращая внимания на замечания механика. «Но для больших пассажирских дирижаблей Наиболее комфортным способом посадки пока остаётся причаливание к мачтам при помощи гайдропов. Правда, на территории дворца я слышал, вместо мачт используют открытые эллинги, они буквально напичканы посадочными артефактами. А почему нельзя установить небольшую мачту на мобиле и построить посадочные полосы? Она будет ниже, чем обычная, значит, пассажирам удобнее покидать салон. Марвел принялась размышлять вслух. Опять же, не понадобится большое количество рабочих, притягивающих судно с помощью канатов. Гайдропов, простите. Мобиль может двигаться, давая возможность воздушному судну плавно снизить скорость и выровнять корпус. Любопытная идея, Эрик задумался. Если, допустим, на гондоле установить шасси, то держабель какое-то время будет следовать за мобилем. Тем само можно избежать жёсткого столкновения корпуса с землёй. Избежать столкновения? переспросила Марвел. При резкой посадке можно повредить баллоны с газом, и произойдёт взрыв, с раздражением пояснил Ян Манкин, встряв в беседу. Не понимаю, как Декан Нештон принимал у вас экзамен. Наверняка поставил хорошую оценку за красивые глазки. Марвел разозлилась. Неужели механику сейчас необходимо придираться? Она ведь уже не на экзамене. Если применить эти идеи, да ещё установить более мощные двигатели и приладить крылья для создания подъёмной силы, как предлагает Ликанов, мы создадим новый вид дирижабли, продолжал рассуждать Эрик Фрайберг, не обращая внимания на перепалку сокурсников. Марвел, не возражаете, если я возьму ваши идеи для дипломной работы? Разумеется, ваше имя будет указано в документах. Марвел смутилась от такого лесного предложения, но согласилась. Конечно, не возражаю. И вот что ещё. Мы вроде бы договаривались перейти на ты? Исправившись, подмигнул ей капитан. Среди мехадов ты единственная девушка. Трудно вот так сразу фамильярничать. Эрика, а где проходит сборка и отладка дирижабля? Вновь полюбопытствовала Адедка. На этой неделе у нас будут практикумы, всё узнаете, то есть узнаешь. Старый ангар переоборудовали под цех, там мы собираем дирижабли и бытискаферы под руководством магистра Мехадов Ликанова, доброжелательно объяснил Фраберг. А Манкин проворчал: На дирижабль забралась, теперь пробирается в наш цех. Марвел надоело бурчание вечно недовольного механика. И она спросила прямо. «Ян, за что вы меня не взлюбили? Ведь ваша сестра, как и я, учится в академии». «Моя сестра, в отличие от некоторых ушлых девиц, не лезет в управление дирижаблем, а работает с утра до ночи над чертежами», — огрызнулся Манкин. «Я не лезу в управление дирижаблем, вы сами меня пригласили. Но и корпеть над чертежами, как Яника, не собираюсь». Моя задача изобрести артефакты, которые усовершенствуют работу классических механизмов. Марвел не выдержала бесконечных претензий со стороны сокурсника и решила дать отпор. "Друзья, не ссорьтесь", миролюбиво произнёс Эрик. "Взгляните лучше, какая вокруг красота". Манкин фыркнул и ушёл в восточную часть судна, а Марвел взглянула в боковое окно. И правда, Дирижабль поднялся достаточно высоко и теперь лежал на пышных облаках, словно на мягкой перине. Ни океана, ни здания академии видно не было. "Снижайся, пижон", вновь пробурчал Манкин. "Кстати, для снижения подъёма и разворота судна мы используем артефакты. Они заложены в рулях высоты и глубины", пояснил Эрик. чтобы снизить скорость плавно потяни ручку управления на себя. Я должна это сделать сейчас, удивилась Марвел, чувствуя лёгкую дрожь в руках. Давай, не бойся, я рядом, подбодрил её Эрик. Чуть топи и тяни. Судно резко качнулось, а девчотка едва удержалась на ногах. Эрик тут же перехватил управление. Плавнее, Марвел. Но неплохо для первого раза. «Все придет с опытом». «Вильямс никогда бы не подпустил девчонку к управлению», — раздалось ворчание Манкина. «Ян, перестань бурчать», — резко ответил Фрайберг. Марвел отошла в сторону, полностью предоставив управление Эрику, а сама внимательно наблюдала за его манипуляциями. Она вздохнула с облегчением, когда дирижабль приблизился к уже знакомой башне Академии. Одного воздушного судна в стыковочном гнезде или в стыковочной арке, как его называли адепты, не было. «Чёрный вихрь тоже отправился на учебный полёт», — проговорил Эрик. «Да уж, конечно. Не сидит на месте, не витает в облаках, катая девиц», — заметил Манкин, подходя к ним и вдавливая серебристую кнопку в панель. Тонкие рейки, расходящиеся лучами в стороны от носовой части судна, заискрились, Ранее Марвел объяснили, что так действуют пристыковочные артефакты. Эрик направил дережаблик к самому верхнему проёму башни, плавно подвёл судно и идеально вписал его в арку. А заодно ещё раз объяснил работу техномагического устройства. Артефакты действуют по принципу магнитов, работают на притяжение. Второй стыковочный артефакт установлен в здании Марвел как раз наблюдала за тем, как серебристые дуги сжимают с двух сторон носовую часть дирижабля, замыкаясь в кольцо. "Как же здорово", произнесла она с восхищением. А когда Манкин открыл люк, вдруг вспомнила слова капитана. "Эрик, а что ты говорил про Чёрный вихрь?" "Капитан вихря Герман Пирс. Он наш основной конкурент на соревнованиях. За Кулу я не особо переживаю." Но может ещё поборемся с Красной фурией под управлением четверокурсника Вайса. Тот Красный аэростат? Марвел вспомнила вызывающе яркое судно, пристыкованное к нижнему этажу башни. Не аэростат, а дирижабль, взвылся Манкин. У меня Эштон лишь в третий попытки принял экзамен по сложным механизмам, а вы сдали с первого раза при таких-то познаниях. «Не удивлюсь, если вы лишь хихикали и кокетничали». «Кокетничать я не обучена». И экзамен сдавала честно. Марвел тяжело вздохнула, понимая, что с механиком Чайки она вряд ли найдёт общий язык. В лифтовой кабине адептка обратила внимание на панель управления и спросила. «А почему так много рычагов? Что находится на тех этажах?» «Это всё этажи для причаливания дирижаблей». А на нижнем этаже пирс с бытисками. Если заметила, это башня крайняя на острове, и с одной стороны она лается океаном. Позже всё покажу, но сначала давай разберёмся с воздушными судами. Марвелке внуло, понимая, что с новыми вопросами стоит повременись. Вон, как мамкин злится, зубами скрипит. Но когда они шли по переходу из башни в главный корпус, Адептка не выдержала, вспомнив ещё кое-что. А что случилось с Уильямсом, вторым пилотом нашей чайки, уже нашей? Какая наглость. Фыркнул Манкин и ускорил шаг. Формально он жив, хотя скорее мёртв, выдал странный ответ Эрик Фрайберг, а затем склонился к Марвел и едва слышно произнёс: "Питер Уильямс участвовал в запрещённых ночных гонках на батискаферах. Когда его нашли, он уже не дышал". Его отвезли в лечебницу на материк, но вряд ли он придёт в себя. Лекари искусственно поддерживают в нём жизнь. Марвел остановилась, ужаснувшись подобной истории. «Запрещённые гонки?» — ахнула она. «Здесь, в Академии?» «Все адепты знают». «Все знают и участвуют?» «Ты тоже?» — поразилась девушка. «Ш-ш!» Прошептал Эрик и подхватил её под руку. В тот раз нет. Тогда с кем соревновался Уильямс? Марвел не хотела, чтобы капитан Чайки был замешан в подобном. "Не об этом ли случае говорил декан Морган, делая Пирсу последнее предупреждение?" и она догадалась. Он соперничал с Германом. Фрайберг неохотя кивнул. "Я толком не знаю, что именно произошло". Как такового расследования не было, да и в ту ночь Пирса не поймали. А если бы поймали, то непременно исключили бы из академии, и плакала бы его карьера в бюро шпица, куда он так стремится попасть. Впрочем, как и все мы. Спасибо, что рассказал. Не переживай, я не собираюсь это ни с кем обсуждать, пообещала Марвел. Рада, что ты не участвовал в нелегальной гонке. Уверена, Ты выиграешь официальное состязание и на бытискаферах, и на дирижаблях. Эрик криво усмехнулся и откинул на спину длинные рыжие волосы. Сейчас он выглядел очень привлекательно. И почему Марвилл раньше не замечала этот пронзительный взгляд ярко-синих глаз? Молодого человека не портили даже веснушки, и она невольно залюбовалась пятикурсником. И тут же смутилась. Марвел вспомнила, как в свой самый первый визит в академию с интересом рассматривала темнолосого красавца Натана Рема, а потом в столовой её внимание привлёк белокурый Пирс. Как всё-таки опасно для неокрепшего в любовных делах девичьего сердца находиться здесь, в академии, где большинство адептов умные и очень привлекательные юноши. Эрик, к счастью, не уловил интереса к своей скромной персоне. Он подмигнул адептке И подхватив под руку увлёк корпусу общежития. Вечером Лора ворвалась к Марвел в комнату и приняла воинственную позу. Ты и так и будешь торчать в своей кануре. Я тебя не трогала, когда ты готовилась к экзамену и принимала то, что ты все вечера пропадала в библиотеке. Но сейчас-то что? Нужно хоть иногда выходить из заточения. Марвел вздохнула, покорно откладывая в сторону учебник. Все права. Я даже не знаю, как выглядит центральный вход в академию, постоянно пользуюсь внутренними переходами. Да и остров видела лишь с высоты птичьего полёта, точнее, с высоты полёта чайки. О чём мы речь? Даже на ужин не ходишь. Я тебе принесла морковную запеканку и слойки с творогом. Скажи спасибо, что я дружу с нашей кухаркой. Спасибо, поблагодарила Марвел. Но я не голодна. А вот от прогулки не откажусь. Отлично, воскликнула Лора и тут же скрылась в своей комнате. Марвел расслышала её приглушённый голос. А одевайся быстрее. Погуляем, заглянем в гости к магистру Клэр. У неё собирается интересная компания. Адептка подошла к шкафу, вытаскивая ботинки и тёплую накидку с капюшоном. И через четверть часа девушки стояли у широких ступеней парадного входа в академию. Учебный корпус с боковыми пристройками был бывшей крепостью и загородной резиденцией почившего принца Агнуса, дальнего родственника нынешнего императора Алитара. Вокруг замка расположились строения разной формы и высоты. У дальней стены крепости виднелась высоченная башня с пристыкованными к полукруглым аркам дирижаблям. По соседству с ней стоял длинный прямоугольный ангар со стеклянной крышей. Марвел догадалась, что это тот самый цех механиков, в котором адепты собирали дрежабли, бытискаферы и прочие механизмы. Рядом с откидным мостом и въездными воротами, которые сейчас были заколчены, возвышалась бывшая стрелецкая башня. Там, по словам Лоры, в апартаментах жили преподаватели. На другом конце острова, в отдалении от прочих построек, сиротливо стоял старый маяк, в котором находился лазарет. А между зданиями академии раскинулась парковая зона с лабиринтами, беседками и дорожками для прогулок. Именно сюда Лора привела соседку. И теперь в закатных лучах солнца Марвел любовалась аккуратно подстриженными лужайками и клумбами с поздними осенними цветами. Местный садовник был большим оригиналом, превратив кроны деревьев в драконов, ящеров и морских чудовищ. Девушки прошли сквозь парк, обогнули центральное здание академии с другой стороны, выйдя на спортивную площадку, которая граничила с глухой зубчатой стеной. На маленьком острове каждый дюйм земли был подчинён нуждам академии. Студентки двигались по дорожкам вдоль стены, приближаясь к вязным воротам. Девушки то и дело встречали студентов. Лора со всеми знакомила Марвел, не забывая при этом посплетничать. Возле башни, теперь служившей общежитием для преподавателей, они встретили Натана Рема в компании артефакторов старшекурсников. Юноши перекинулись с ними парой ничего не значащих фраз. "Ты видела, как он на меня смотрел?" поинтересовалась Лора, как только молодые люди отошли. "Может, закрутить роман с новеньким? Как думаешь?" говоря, тревоность сильное чувство. Марвел не успела спросить, чью именно ревность хочет вызвать Лора. Именно встречу шла магистр алхимии Тесклер в сопровождении адептов Фрайберга и Манкина. Они несли коробки и свёртки. Из рук магистра Клер выскользнул бумажный колёк. Марвел подбежала к женщине, чудом успев его подхватить. Ох, спасибо. Как вы вовремя здесь оказались? обрадовалась Лира Клер. Жадность меня загубила. Нужно было не забирать всё и сразу или попросить кого-нибудь помочь. В следующую секунду послышался грохот. Возле ног Эрика теперь лежал свёрток, который прежде красовался на вершине пирамиды. Лора его подняла и, с сожалению, посмотрела на преподавательницу. «Что-то разбилось?» — поинтересовалась студентка. «Там печенье. Думаю, оно раскрошилось», — вздохнула красавица-магистр. «Ну что ж, Раз у нас появились помощницы, можем продолжить путь. Лора, не могла бы ты забрать пару мелких коробок у Эрика? А ты, кажется, Марвел, да? Возьми свёртки у Яна. Так и есть. Это Марвел Вельч с моего факультета. Я тебе рассказывал, сообщил магистру Эрик. Марвел с удивлением смотрела на адепта. К ней он стеснялся обращаться на ты. а с преподавателем, похоже, был на дружеской ноге. «Предпочитаю общаться с адептами на равных», — пояснила Тесс Клэр, заметив смущение на лице адептки. «Я ещё слишком молода, чтобы чувствовать себя опытной Матроной». «И правда», — подтвердила Лора, поравнявшись с Марвел. «Лира Тесс у нас особенная, и мы её любим». «И завидуете». подумала Марвел, припоминая слова соседки, что пока некоторые проводят время за учебниками или рыдают в подушку, другие выходят замуж за принцев. Хоть Марвел и не была лично знакома с наследником, но его выбор одобряла. Тесс Клэр оказалась красивой, улыбчивой молодой женщиной. И умной, раз прошла строгий отбор на должность магистра. Не то что надменная бездельница из высшего общества, на которых, вероятно, вдоволь насмотрелся принц Алексис. Словоохотливая Лора Кирана ранее поведала Марвел о том, что принц давно увлекался алхимией, а несколько лет назад открыл имперскую алхимическую лабораторию, чем поразил не только общественность, но и отца, императора Алитар, ибо все полагали, что наследник способен лишь бездумно тратить казённые деньги. Теперь в лаборатории Алексея Разрабатывали уникальные рецептуры и составы, в том числе готовили сплавы, из которых отливали пистоли и пушки. Если всеми хмаги мечтали работать в конструкторском бюро Шпица, то алхимики гризили попасть к Алексесу. Летом принц осматривал выпускников академии для своего детища. Так он и познакомился с Тес Клер, новым магистром факультета алхимии, который вместе с деканом Арманьяком помогала Алексису осуществить отбор талантливых адептов. Марвел вспомнила, как Лора говорила: "Я уверена, ты устроилась на работу в Белавию только для того, чтобы окрутить принца. Ведь она окончила с отличием Академию целителей в Риджинии и даже какое-то время проработала магистром артефакторики. Спрашивается, чего ей там не сиделось? Возможно, ей просто захотелось получить уникальный опыт" «А встреча с принцем — роковая случайность», — предположила Марвел. «Роковая и очень удачная». В словах Лоры были и восхищение, и зависть. Марвел тогда посмеялась над рассуждениями новой подруги. Если следовать логике Лоры, то путь к сердцу и руке принца получался тернистым. Было бы проще посетить в столице один из благотворительных баллов — куда правдами и неправдами пролезали все девицы на выдании. С такой внешностью Тесклэр точно бы заметили. Но она, по словам все той же Лоры, пять лет отучилась в Академии Целителей, получив специальности артефактора и алхимика, работала магистром, а в прошлом году прошла жесткий отбор в Академию магических наук Белавии. Это слишком мудрено для охотницы за мужьями. Размышления о наследном принце и его невесте прервала сама Лира Клер, пригласив студентов следовать за ней в апартаменты. Солидного вида пожилой консьерж услужливо открыл дверь. Стены из светлого камня, ковры и мягкий свет создавали уют в холле, не то что в студенческом общежитии. Да и консьерж, в отличие от маленькой седовласой коменданши, был дружелюбный и вежлив. Он забрал у магистра те свёртки, Она подошла к массивной двери из тёмного дерева, приложив к железному кругу ключ-медальон. "Что же вы парком-то пошли, а не внутренним переходом? На улице такой ветер", посипел консьерж, следуя за хозяйкой в гостиную. За ними гуськом шли адепты. "Я уже год работаю в академии, а к этим мрачным коридорам всё никак не привыкну. Лучше прогуляться и подышать свежим воздухом". «Итак, ощущение, что на этом острове мы оторваны от жизни», — пояснила магистр и указала рукой на стол и диван. Именно туда гости стали складывать принесённые коробки и свёртки. Тесс Клэр тепло поблагодарила консьержа за помощь, и он с улыбкой покинул её апартаменты. Марвел и Лора собрались последовать за ним, но преподаватель остановила девушек. «Куда это вы?» В упавшем свёртке было печенье. Нужно срочно проверить, что с ним произошло. Мне потребуется помощь. Мы с Яном тоже готовы проверить, особенно если ты достанешь то земляничное варенье, мечтательно протянул Эрик, Манкин же неловко мялся в коридоре. "Мальчики, благодарю за помощь, но сегодня у нас девишник", покачала головой Лира Клер. «Мы сами справимся с печеньем». Юноши протяжно вздохнули. Как только Эрик и Яну шли, бормоча под нос о несправедливой судьбе и наглых адептках, девушки оставили накидки в коридоре, ожидая дальнейших указаний. «Лора, дорогая!» — обратилась к студентке Тесклер. «Где чайник, ты знаешь? Займись-ка делом!» Лора побежала на кухню, а Марвел медленно обвела взглядом комнату, отмечая, что помещение схоже с их гостиной в общежитии. Только здесь была резная мебель и шторы цвета не болотной тины, а яркой морской волны. На стенах, обтянутых мятного цвета шёлковыми обоями, развешаны искусные акварели и модные ныне этюды. А на диване, обитом бархатом того же цвета, что и обои, лежали расшитые бисером подушки. В серванте Адептка заметила красивую посуду с нежным цветочным рисунком и изящные фужеры с золотистой каймой. Как видишь, я придала этому склепу живой вид. Улыбнулась те, заметив с каким интересом Марвел рассматривает интерьер. Вот до сих пор заказываю на материке то одно, то другое, а бедные Фрайбер и Манкин все это доставляют на своей чайке. Приходится их задабривать и подкармливать. Магистра Клэр принялась разбирать вещи. Те, что стояли на полу возле стола, она отодвинула дальше к стене. А вот небольшие свертки нетерпеливо разворачивала. Марвел вытянула шею. Было любопытно, что там внутри. В упавшем бумажном пакете и правда обнаружилось поломанное печенье. Лира Тесс тут же высыпала его в изящную вазочку. В другом свертке оказалась коробка дорогих шоколадных конфет. Марвел видела такую золотистую обёртку с винзелями в столичной кондитерской, но вот так и не решилась приобрести. Для неё это было слишком дорого. Тесклер любно провела ладонью по крышке коробки и мечтательно проговорила: "Алексис прислал. Знает, что я люблю именно такие. Это лучше, чем драгоценности, которые мне доставляли от него." «Здесь это ни к чему, а вот конфеты в самый раз». Закончить магистра не успела, потому что с кухни донёс резкий звук, похожий на крик охрипшей чайки. «Это мой чайник», — оповещает о том, что вода вскипела. «Сейчас и Финира прибежит. Вот увидишь». Пока Марвел помогала магистру Клэр и Лори достать из серванта чашки, В дверь нетерпеливо постучали, а затем маленькая сухопарая Финира Пламс буквально ворвалась в гостиную. Так и знала моя дорогая теть, что вы затеваете что-то без меня. Прищурилась декан факультета артефакторики Платоя дно улыбнулась, заметив на столе сладости. Смотрю, вновь гостинцы с материка привезли. Да ещё моё любимое варенье достали. Заходите, Финира, улыбнулась хозяйка. Так раз собиралась пригласить вас на чаепитие. Вот и студентки заглянули на огонёк. Всё веселее будет. А то в такую погоду, да ещё в окружении тоскливых серых стен, мне становится не по себе. Словно я героиня дамского романа, живу в мрачном замке, наполненном страшными тайнами. «Но вы скоро покинете этот замок, моя дорогая. Переедете во дворец в столице и станете героиней прекрасной сказки». Финира Пламс мечтательно посмотрела на раскрошившееся печенье в вазочке, пожала плечами и подхватила ложкой куски побольше, перекладывая их в розетку с вареньем. Перемешав, она отправила лакомство в рот и замычала. «М-м, очень вкусно!» Сес рассмеялась и жестом пригласила девушек присоединиться к чаепитию. Марвел скромно откусила небольшой кусочек и тоже чуть не замычала от удовольствия. Печенье оказалось рассыпчатым, сладким, с запахом молока и ванили. И это даже хорошо, что оно раскрошилось, а так бы хозяйка ещё подумала, угощать ли им гостей. Лора же стесняться не стала и полила печенье изрядным количеством варенья. На лицах присутствующих светились блаженные улыбки, но когда наверху раздался подозрительный грохот, все вздрогнули. Финероплам сперва пришла в себя, словно что-то вспомнив, она охмыкнула и указала на потолок. Не волнуйтесь, это декан Арманий ак решил заняться гимнастикой. Точно. Он же недавно приобрёл гантели. Хихикнула Тесклер. Но Бруно Арманьяк и гантели несовместимы. И главное, все занятия начинаются по вечерам после ужина. Наверняка на сытый желудок. Но все же это лучше, моя дорогая, чем соседство с Лером Морганом или с ректором Стерлингом, вторила ей декан Пламс. Отчего же лучше? Невольно вырвалась у Марвел, и она сразу же смутилась от подобной дерзости. «О-о-о!» «Это целая история, но за чашкой ароматного чая можно и посплетничать». Финира Пламс подмигнула девушкам. «Я, если честно, не люблю все эти подъемные лифтовые кабины и верхние этажи, поэтому сразу облюбовала апартаменты на первом этаже. Говорят, в этом замке полно тайных ходов, а здесь рядом комната консьержа. Мне так спокойнее». Если Финира выбрала первый этаж из соображений безопасности, то я из-за палисадника под окнами. Из-за палисадника? удивилась Марвел. Да. Летом там можно устраивать чаепития, кивнула Тес. Марвел обернулась к окну, которое на самом деле представляло собой широкие балконные двери с выходом в сад. К зубчатой стене примыкала беседка. А высокие кусты скрывали палисадник от посторонних глаз. Создавалось ощущение, что находишься в сельском домике, а вокруг сад, цветы в клумбах и безмятежный покой. В комнатах над нами, как вы уже поняли, живёт дикан Арманьяк, продолжила Финера Пламс, подкладывая себе новую порцию печенья. Над ним проживают магистры Сухинин и Ликанов. «Чуть выше — ректор с Анорией». «Ректор с Анорией?» — с удивлением переспросила Марвел. Лора склонилась к ней и прошептала. «Я же тебе рассказывала, что Анория — супруга ректора Стерлинга. Они поженились этим летом». «Ах, да!» — кивнула Марвел, смутно припоминая рассказ подруги. «Ректор у нас молодожен, поэтому он то громко выясняет отношения с супругой, то бурно мирится». Тесс Клэр повела бровями, а студентки смутились. «А Лер Эштон и Лер Морган проживают на последних этажах башни и периодически боксируют. Такое соседство нам с Тесс тоже ни к чему», — вновь вступила в разговор декан Пламс. «Словно на территории нет спортивной арены и зала для боевых искусств». Тесс лукаво улыбнулась. «В общем, у нас здесь весело». Марвел нравилась эта перепалка, и нравилась уютная гостиная, и общество этих женщин ей тоже очень нравилось. В красивую и приветливую Тесс Клэр нельзя было не влюбиться, как нельзя не подпасть под очарование ворчливой, но забавной Финиры Пламс. Она так бы и сидела, слушая разговоры, да попивая чай с вкусным печеньем. Но Лора дернула ее за рукав. «Нам пора». Уже без четверти 10, скоро комендантский час. Марвел только сейчас заметила, что за окном стемнело, а в комнате заискрились золотистые светильники. Какая красота, невольно восхитилась она. Да, светильники Эрик повесил, а освещение провёл Манкин. Мои помощники, мечтательно произнесла Тес, но тут же нахмурилась. Девочки, бегите! А то и вам попадёт от коменданта Лерка и нам с Финирой. Марвел с Лорой поблагодарили женщин за чай и, подхватив накидки, выбежали в холл. "Идём внутренними переходами, так будет быстрее", предложила Лора. Консьерж преградил девушкам дорогу. "Не стоит рисковать. После 10 вечера комендант Лерк расставляет в переходах ловушки. Лучше бегите через парк, а там, если что, притаитесь в кустах". Студентки нехотя согласились с аргументами служащего и устремились к выходу. Марвел выбежала первой, но в дверях столкнулась с мужчиной, буквально упав ему на грудь. У горазд дело же её столкнуться с самим Лером Морганом. Марвел растерялась от подобной близости. Она чувствовала чужое дыхание на губах, а крепкие руки с силой сжимали её талию. Кажется, декан факультета магической механики Сама не ожидал подобной встречи, потому что замер, не отпуская адептку и не произнося ни слова. Простите нас, пожалуйста, мы не специально, Лора потянула Марвел за руку, и Дикан разжал объятия, отпуская невольную пленницу. Мы были в гостях у магистра Клэр, вот и припозднились. Нам срочно нужно в общежитие. Я провожу, произнёс Дикан Морган нетерпелившим возражений тоном. Вы можете не успеть добраться до корпуса, и тогда комендант заставит вас отжиматься или пробежать 5 кругов по спортивной арене. Марвел, разумеется, слышала о строгом нраве пожилого коменданта Лерка, бывшего военного, но всё же надеялась, что слухи преувеличены. Познакомиться с ним лично ей ещё не довелось. Может, не надо, промямлила Марвел. Поверьте, так будет лучше. «Я смогу объяснить коменданту, что задержал вас для беседы», — разрешил девичьи сомнения декан Морган и направился в сторону общежития адептов. Студентки поспешили за ним, и, уже подходя к зданию, порадовались, что согласились на предложение декана. Где-то рядом раздался свирепый окрик коменданта. Он преследовал провинившихся адептов. Лора приложила ключ к железному кругу и, дождавшись вспышки, открыла дверь. Марвел последовала за ней, но Лэр Морган остановила её, сжав плечо. "Лера Велч, Адепт Пирс вам больше не докучал?" "Нет." Марвел отрицательно покачала головой. "Благодарю за заботу." Девушка попыталась шагнуть вперёд, но мужчина не отпускал. "А как проходят ваши практические занятия на дирижабле под руководством Фрайберга?" "Очень хорошо." вздохнула Марвел, пытаясь зайти в помещение. Но Морган цепко держала девчотку за руку железными пальцами, не позволяя двинуться с места. А как с остальными предметами? Вам требуется помощь? Марвел всё же решилась посмотреть на лерра Моргана, не понимая подобного интереса к своей скромной персоне. Помощни не требуется. Я справлюсь, уверенно проговорила она и наконец-то вырвалась из захвата железной руки. «Прекрасно! Это всё, что я хотел знать!» Декан Морган резко развернулся и захлопнул дверь, оставляя Марвел наедине с её мыслями и чувствами. «Ах, нет! Ещё с комендантшей Лорой, которые не без любопытства наблюдали за странной сценой прощания декана и адептки». «Что он от тебя хотел?» Пристала к Марвел соседка, как только девушки очутились в гостиной. Интересовался моей успеваемостью практическими занятиями с Фрайбергом и спрашивал, не докучает ли мне Пирс. Честно призналась Марвел. Фрайберг, Пирс, декан. Хм. Я тоже заметила, что ты слишком много времени проводишь с парнями, заявила Лора поджав губы, и постоянно строишь глазки Герману. А я ведь тебя предупреждала, что добром это не кончится. Соседка прошла в спальню, хлопнув дверью. Марвел же совершенно не хотелось думать о словах Лоры и о странном поведении декана Моргана. Очутившись в комнате, она обессиленно упала на кровать и прикрыла веки. Сказывались бессонные ночи в обнимку с учебниками. Не было сил, чтобы включить свет, принять душ, а еще хорошо бы раздеться. И она не подготовила эссе по усовершенствованию мобиля. Вместо того, чтобы взять себя в руки и встать, Марвел решила немного полежать. Но у организма были на этот счёт другие планы. Адептка сама не заметила, как провалилась в глубокий сон.